Поспешно покидала вещи в рюкзак и, не позавтракав, выбежала из квартиры. На улице еще не рассвело. Прохожих было немного, но те, которые попадались на пути, казались самыми невыспавшимися и угрюмыми на планете. Яна стояла под тусклым светом уличного фонаря. Когда я подошла к ней, то заметила, что подруга трясется от холода. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила я. Яна закивала. «Только сильно замёрзла».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 Осмелилась задать я вопрос и посмотрела на учителя. Географ лучезарно улыбнулся, какую он тему завел, однако. Наташа, с чего вы взяли? спросил Антон Владимирович, негромко рассмеявшись, но по его лицу было все понятно. В какой-то момент мне даже показалось, что золото со мной флиртует. От того щеки с непривычки больше запылали. Да, так, многозначительно ответила я, рассмеявшись в ответ.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 А так весь город на уши поставят, в полицию сообщат, в школе трепаться будут. Оно тебе надо». Мне даже не верилось, что все это я говорю Казанцевой. Строгой, пунктуальной, правильной Казанцевой. «Вообще-то ты права», — нехотя согласилась Яна. «Но во дворе все таки буду оглядываться, чтобы они меня не заметили». «Ты только долго родителей не маринуй», — осторожно сказала я.